Глава девятнадцатая. Император. Нет, всё-таки пора учиться вождению. Сейчас бы сел за руль и умчался к Маловым, чтобы не тратить энергию. А так придётся тащить с собой Глеба и подвергать его опасности. Хотя не стоит. Пусть лучше будет рядом с семьёй. Что тогда? Вызывать такси тоже не вариант. Ладно, сделаю небольшой скачок до ближайшего посёлка, а там поймаю попутку. Заодно заскочу в гости к одному старому товарищу, который может мне помочь решить проблему с осколком, иначе уже в ближайшие часы может начаться заражение, и тогда вся регенерация вечного стража пойдет коту под хвост. Поймал машину и попросил подбросить до Москвы. Водитель с недоверием осмотрел мой внешний вид, но согласился. Еще бы, в вещах Анатолия я выглядел очень странно. И пусть они были всего на пару размеров больше, вид у меня был смешной. Рубашка висела, словно балахон, а штаны пришлось затягивать на последнее отверстие. «Когти-мрак, но ну почему бы не купить себе ремень с пряжкой автомат?» «Ладно, сначала заскочить в магазин сотовой связи, потом прикупить нормальные одежды и к хирургу, ну а после уже к малову. Боюсь, что я совершенно не укладываюсь в график, но являться в таком виде на серьезную встречу непозволительно. Как бы плохо я себя не чувствовал, Выглядеть должен безупречно. Никто не должен знать, что Кирилл Арканов может чувствовать боль или усталость. Ох, водитель резко затормозил возле магазина, и меня немного кинуло вперед. Ремень безопасности надавил на рану, и я едва не потерял сознание от неожиданного приступа боли. «Сейчас вернусь». Купил телефон и попросил переставить карточку. «Теперь-то я точно могу пользоваться телефоном в полной мере, а не только принимать звонки». Набрал хирурга и назначил встречу через полчаса. Боец жил буквально в пяти минутах езды от завода Маловых, поэтому я заскочил в магазин, прикупил нормальные одежды и направился в гости. В отличие от более богатых людей, к которым я наведывался ранее, хирург жил в многоквартирном доме. Правда, этажей было всего пять. Но и это выглядело необычно на фоне двухэтажных поместьй. Район здесь был богатый, а домики старенькие. Такие строили лет сорок назад. Боец уже ждал меня у подъезда. Лифт не работает, так что пешком. Поднялись на четвертый этаж, и только после того, как за спиной закрылась дверь, хирург пробежался по мне взглядом. «Ого! Это кто ж тебя так отделал?» «Неужели и фериалы наняли крепких ребят, чтобы они намяли тебе бока?» «Я вот не пойму, у вас какая-то нездоровая радость от того, что мне достается, или это просто так кажется?» «Профессиональная деформация», — отмахнулся доцент, который гостил у хирурга. «Проходи, снимай все до пояса и ложись на кушетку», — махнул рукой хирург. «Сейчас я подготовлюсь и посмотрю, что с тобой». «Провозился он минут пятнадцать». Спасибо, что хотя обезболил, иначе я бы вообще с ума сошел. Все, будешь как новенький. Через пять дней можешь снять швы, хотя с твоими мазями можешь и послезавтра. Кстати, чем пользуешься? Ничем. Да ладно, — нахмурился хирург. Состояние раны сейчас такое, будто ты уже пару дней лечишься. А ведь зацепил тебя буквально пару-тройку часов назад. А, ты об этом. Нет, все-таки моя регенерация работает как следует. Вот только выдавать такой секрет неохота. Хирург, конечно, болтать не станет, но мало ли чего. Не хочется попасть в лабораторию, чтобы на мне ставили опыты. У отца кое-что прихватил с запасов. Название, честно говоря, не знаю, но если судить по тому, что он хранил баночку с мазью в сейфе, стоит немало. Угу, знаю я одну такую мазь. Тысяч шесть за тюбик, которого и на два раза не хватит. Ладно, не хворай. Номер у тебя есть, как соберешься в воронку, зови. Надо вернуть бездне должок за Цезаря и енота. Вышел в подъезд, и как только за спиной захлопнулась дверь, в кармане зазвонил телефон. Так, опять Малов. Слушай, Николай Иванович. Кирилл, ты где? Скоро буду у вас. Скоро? Час уже почти прошел. Меншиков уже здесь, а тебя до сих пор нет. Формально у меня есть еще минут пять. Малов засопел в трубку и приготовился выдать длинную гневную тираду, но я уже положил трубку. Поймал машину и подъехал к заводу. Ровно час. В кармане куртки снова зазвонил телефон, но я не спешил отвечать на звонок. Спокойно расплатился с водителем, отошел в недоступное для чужих глаз место на противоположной от завода части улицы и активировал перемещение. Хлоп оказался прямо за спиной Николая Ивановича. — Нет, он издевается! Дернул уже меня связаться с Аркановыми! Руки малого старшего тряслись от волнения, когда он снова набирал мой номер. «И вам здравствовать», — произнес со спины старика. Тот едва аппарат не выронил и круто повернулся ко мне. «Кирилл, вы давно здесь, или я вас просто не заметил?» «Ах, да, я видел репортаж. Что же, если вы теперь можете появляться где угодно, это еще не значит, что вам дозволяется выскакивать словно черту из табакерки, где попало». Должны же быть какие-то рамки. И потом, при таких возможностях вы могли бы появиться здесь куда раньше. Даже не стал отвечать на гневную тираду. Есть такие люди, которые свое переживание выплескивают на окружающих. Нужно было появиться в течение часа? Я уложился секунда в секунду. Остальное уже детали. Итак, кто хотел меня видеть? Кирилл Арканов. Ко мне подошел мужчина в форме имперской гвардии, который до этого беседовал с Меншиковым. «Он самый. Ко всему прочему еще и Викторович». «Оно и видно», — тут же отозвался мужчина. «Такие же вздорные манеры, что и у вашего отца. Вам бы на годик в кадетский корпус, там бы поработали над вашей дисциплиной». «Благодарю, но у меня есть более важные дела. Кстати, перейдем к ним. Что от меня требуется имперской гвардии?» «Уж не знаю, что могло понадобиться его величеству от Арканова, но он желает видеть вас». Собирайтесь, вы приглашены на личную аудиенцию. Собственно, я всегда готов. Все мое всегда со мной. В таком случае прошу в машину». Офицер направился к кортежу из бронированных автомобилей такой походкой, словно выполнял определенный ритуал. «Ладно, мне-то что, если есть возможность выйти на императора, почему бы не обсудить с ним некоторые вопросы? Насчет мглы тоже пообщаемся. Все равно не верится». Неужели весь этот спектакль ради того, чтобы вытащить меня? Логично, если учесть интерес к моей персоне, раздутой журналистами и шум вокруг воронки. В поместье найти меня не смогли, а звонить по телефону не солидно. Или все-таки попутно решили отжать заводик? Разберемся. Хотя... А если я отказываюсь идти с вами? Как можно? Это ведь приглашение самого императора. «Отклонить его означает нанести оскорбление государю». В глазах офицера, которого на первый взгляд было совершенно невозможно удивить, проскочило удивление и даже страх. «Понял, идея нелепая, а вопрос глупый. В таком случае пройдемте», — перехватил инициативу и заставил офицера догонять меня по пути к кортежу. «На самом деле я мог ретироваться в любой момент. Вот только зачем мне это делать?» Не стоит волноваться раньше времени и настраивать против себя сильных мер сего. Если бы хотели убить или навредить, давно бы это сделали. Что же, вы правда умеете перемещаться в пространстве?» Дежурным голосом поинтересовался офицер. «Правда. Вы ведь сами знаете ответ. Зачем спрашиваете?» «Я не склонен доверять новостям. Хотел сам убедиться». «Конечно. Будто бы после моего ответа ты стал верить в это больше или меньше». Просто очередная уловка, чтобы проверить мою реакцию на вопросы, заставить на автомате выболтать что-нибудь лишнее. И вы сами закрыли воронку? Нет, не сам. Мы отправились туда отрядом. Вместе у нас все получилось. Стараюсь отвечать максимально коротко, но информативно и без агрессии. Сейчас это просто разговор по душам. Этот офицер делает вид, что пытается поддержать разговор, чтобы было нескучно ехать. А если я не отвечу на его вопросы, мы продолжим беседу в другом месте. Или не продолжим, потому как оставаться в пыточной камере я не планирую, а у этих ребят нет никакого способа задержать меня. А можно вопрос? Теперь уже я решил перехватить инициативу и зацепить офицера вопросом. Обращайся. Какое у вас звание? Полковник. Полковник Шилов. Тут же отозвался мужчина. А почему вы поинтересовались? «Эх, мелко. Я-то думал, за мной настоящего генерала пришлют. Хотя какая разница?» «Да просто интересно. Я по погонам не совсем понимаю». На самом деле полковник здорово задумался. Небось пытается понять, зачем я задал ему вопрос, и не слишком ли у него низкое звание, чтобы вести к императору человека, который срочно понадобился государю. Так срочно, что ради этого разыграли весь этот спектакль. Да, когда хотят, умеют быстро работать. Сколько времени прошло с момента закрытия воронки? Часов шесть-семь, не больше. А схему успели придумать, утвердить и реализовать. Оперативно. Скажите, а государь меня хочет видеть по случаю закрытия воронки? Наверное, орден вручит за заслуги перед Отечеством. Кстати, а почему раньше никто не мог закрыть воронку? Попытки ведь делались? Это засекреченная информация. Продолжаю забрасывать полковника вопросами, чтобы не отдавать инициативу. Кажется, он уже и сам не рад, что ему выпало ехать со мной, но сделать ничего не может. Чувствую в рядовой ситуации, отвечает на вопросы таким любопытным прикладом по зубам или кулаком под дых. А тут нельзя, не наделили полномочиями. Выходит, нужно доставить меня целым и невредимым, по крайней мере, до резиденции, а вот дальше еще неизвестно. Что же, этот раунд с допросами я выиграл. Слил очевидную информацию, но выведал все, что требовалось. Правда, стоит отдать должное полковнику, трепать языком он не любитель. Кортеж проехал почти до самой резиденции императора и остановился в паре сотен метров от входа. «Приехали», — заявил полковник. Стоило выйти из машины, рядом появились двое стражей имперской гвардии. Явно не последнего уровня бойцы, владеющие даром. Оружие и артефакты необходимо сдать перед входом. Голосом, не терпящим возражений, заявил Шилов. «Эх, знать бы, что позовут к императору, я бы амулет Троицкого не стал брать». Снял его с шеи, протянул полковнику, а потом отдал тычковые ножи, висевшие на поясе. И все равно меня осмотрели, прежде чем пустить в здание. Внутри все выглядело достаточно роскошно, чтобы дать понять гостю, где он оказался. Колонны, украшенные вырезанными рисунками, Были рельефы, мебель из красного дерева, а люстра какие. Сейчас яркость была приглушена, но нет сомнений, что ее можно увеличить в разы и залить огромное помещение ярким светом. Меня провели в зал для аудиенции, где на другом конце стола восседал сам император. Очень молодой, кстати, для того, чтобы быть императором. На вид ему было лет 35-40, хотя, может, в таком возрасте здесь и восходит на престол. В Ионе обычно правили люди, которые десятками лет доказывали свою состоятельность в кресле более мелкого управленца, но и еще сохранили ясность ума. «Кирилл! Рад встрече! Наслышан о ваших бедах!» «Еще бы вам не слышать, Ваше Величество! Ваши люди отобрали у нас Аркан, и это в тот момент, когда Аркановы были в самом тяжелом положении. Вы в чем-то обвиняете государя?» Тут же задал вопрос императора, наклонился ближе ожидаемого его ответа. Спустя пару секунд он продолжил. «Не отобрали, а уберегли компанию от попадания в плохие руки. Кирилл, вы же понимаете, что удержать такое крупное предприятие вам было не по силам. И потом, мне решительно не нравилось, что происходило в Аркане». «Думаю, вы не в курсе, что под прикрытием охранных предприятий люди вашего отца занимались разбоем и вымогательством. Иногда даже устраняли конкурентов и особо несговорчивых жертв. Я не мог допустить этого в своей империи». Удивитесь, но сам на себе это прочувствовал. «Сейчас этого нет. Виновные больше не работают в компании, а несут ответственность за преступления». «Значит, не всех привлекли к ответственности». «Вот как?» Надеюсь, не после того, как компания перешла в руки государства. Именно в это время, Ваше Величество. Расскажите в подробностях моим помощникам, мы разберемся с этим происшествием. Но сейчас я хочу поговорить совершенно о другом. Меня интересует уникальное событие, которое произошло благодаря вам. Закрытие воронки в районе Шереметьево. Как вам это удалось? На самом деле там все просто и немного сложно одновременно. «Просто...» — император поднялся с кресла, склонился над столом и стянул с него скатерть. Теперь перед моими глазами оказалась тактическая карта не только Москвы, но и всей Московской области. Когда открылась первая воронка, мы выставили оцепление и несколько дней ждали, но оттуда не было нападений. Наши разведывательные отряды смогли спасти нескольких человек, которые были в коме, и доложили о тварях, кишащих на той территории. Именно тогда было принято решение провести рекогносцировку, полноценную разведку сил противника боем. В правительстве многие выступали за силовой вариант решения проблемы, поэтому мы отправили 4000 военных за территорию, которую назвали закрытой. Я видел итог этого похода, Ваше Величество. Да, люди оказались не готовы к встрече с сильным и многочисленным врагом. Мы взяли паузу, чтобы провести нужные исследования и подготовиться. Такие же проблемы были и у зарубежных коллег, и мы щедро делились информацией друг с другом. Удалось выяснить, что эссенция может спасти человека, которого вынесли с закрытых территорий. А еще, если ей обработать оружие, можно наносить повышенный урон этим тварям. Правда, для этого приходится использовать примесь серебра, Но тут появляетесь вы и делаете то, что еще никто не делал. Закрываете воронку. Повторю свой вопрос. Как вам это удалось, Кирилл? Тактика малых групп. Воронку практически невозможно закрыть большим количеством людей. Это своего рода коллективный разум, который непременно заметит активность. Твари передают информацию единому разуму, а тот уже реагирует. Именно поэтому нельзя подолгу оставаться на одном месте после стычки, иначе туда нагрянет новый, куда более мощный отряд, а то и вообще загонят в ловушку и окружат. Понимаю. Думаю, наша беседа будет интересна ученым. Позвольте, я приглашу одного человека, который разбирается в деталях». Император нажал кнопку, и буквально через пару секунд в комнату вошел главный технолог Аркана, Курчатов Анатолий Борисович. «Кирилл! Рад видеть вас в добром здравии, хоть и вид у вас бледный!» «Благодарю, Анатолий Борисович. Тяжелый день выдался». «Итак, Кирилл, расскажите нам, как вы закрыли воронку. Все события до мелочей». Я рассказывал максимально подробно, описывая роль каждого бойца. Остановился на привратнике и поиске камня врат. «Вы хотите сказать, что каждый привратник обладает уникальными особенностями?» «Да». поэтому бросаться в бой наугад нельзя. Нужно заставить его проявить свои умения и быстро разработать тактику. «Откуда у вас такие знания?» «Это долгая история, ваше величество. Пришлось раскрыть свое истинное лицо, иначе посыпались бы вопросы насчет умения перемещаться в пространстве. Конечно, о быстрой регенерации я умолчал, все тайны не стоит знать даже императору. «Как я понимаю...» «Мы можем собрать отряды из сильных одаренных, обеспечить им хорошее оружие и экипировку и попытаться уничтожить все воронки в государстве». Романов пристально смотрел на меня, ожидая ответа. «Да, можно. Но появятся новые. Причем это будет происходить все быстрее». Наконец-то я нашел уши, готовые меня услышать. «Скажи я об этом пару дней назад, меня бы сочли за психа, но не теперь». Сейчас императоры, ученые готовы слушать вечного стража Айворса с планеты Ион, который обрел новое воплощение в теле Кирилла Арканова. «Вы уверены в этом?» — Курчатов посмотрел на меня поверх очков. «Полностью, Анатолий Борисович. Представьте себе хищника, который загоняет когти в жертву. Именно так и работает мгла, которую вы называете бездной. Она загоняет когти и открывает первые воронки в густонаселенных местах. Ей нужны последователи, чтобы удержать контроль. А еще ей нужно изучать своего врага, поэтому она так тянется к крупным городам. Вы видели хоть одну воронку в деревне? Нет, потому что там слишком мало людей, которых можно изучить или подчинить своей воле. Сила мглы не бесконечна, поэтому она опирается на одержимых. «Простите, Кирилл, вы говорили о хищнике, но я вас не совсем понял». — вмешался Курчатов. Мгла открывает первые воронки, ловит добычу, а потом играет с ней, как кот с мышью, изучает поведение жертвы. С каждым разом появляются новые воронки, сила мглы крепнет, а шансы людей тают. Я знаю, когда откроется новая воронка, но пока не уверен, где именно это произойдет. Только подумайте, что произойдет. С каждой новой воронкой мы теряем десятки тысяч людей, которые умирают от истощения или становятся одержимыми. Это нужно прекратить. Если вторая воронка появилась спустя 30 дней, то третья появится через 15. А это значит, что у нас осталось меньше недели на подготовку. Нам нужно избежать человеческих жертв. «Что-то не сходится», — тут же отозвался Курчатов и пробежался глазами по своим записям. Вы ведь говорили, что воронки открываются там, где много людей. Как же мы их спасем? Выходит, если мы переведем людей в другое место, она откроется не там, где мы ожидаем. Нет. Между импульсом и открытием воронки проходит немного времени. Каких-то час-полтора. За это время мы должны успеть вывести всех людей. Что насчет места? Мгла циклична. Она кружит вокруг крупных скоплений людей и делает свой выбор. «Вы хотите сказать, что император в опасности?» — насторожился Курчатов. Я понял, на что он намекает. «Вряд ли. Вы заметили, как эффективно дар влияет на порождение мглы? Думаю, энергия, которой владеют ваши одаренные люди, — это проявление божественной силы. Именно она помогает бороться с мглой и отталкивает ее. Чем больше одаренных в одном месте, тем меньше вероятности, что мгла ударит сюда». Она боится, что ее привратника уничтожат, а существ перебьют раньше решающего дня. Если император будет окружать многочисленная группа сильных одаренных, а поблизости не будет людей без дара, есть вероятность, что мгла вообще не ударит по императору. Что вам нужно, чтобы бороться с бездной? Люди? Оружие? Не трогайте мой завод по производству экипировки. Я готов поделиться схемой с государственными оборонными предприятиями в обмен на возвращение мне аркана и гарантии, что картель Маловых никто не тронет. Все равно спрос на бронекостюмы настолько высок, что нам хватит, а создать нужное количество за оставшееся время мы не успеем. Воронки будут появляться все чаще и чаще, поэтому у нас осталось меньше месяца, прежде чем мгла окутает весь мир. Пришло время сражаться за каждый участок земли. Где-то через час я вышел из зала для аудиенций и направился к выходу. Аркан мне так и не отдали, но клятвенно пообещали пересмотреть свой подход после победы над Мглой. Что насчет картели, ее не станут трогать, но чертежами придется поделиться. Собственно, не проблема. Государственные бронницы будут денно и нощно колепать бронекостюмы для нужд армии, что только повысит наши шансы на выживание. — Кирилл! голос императора заставил меня обернуться есть предложение весь внимание мне нужны такие люди как ты с такими возможностями у тебя огромное будущее предлагаю тебе место в имперской гвардии благодарю но пока мне это не интересно а роль секретного агента в особом отделе ты даже не осознаешь какие у тебя возможности весь мир может быть у твоих ног никто не выстоит Позволь внутреннему чувству меры замолчать и возьми свое. Ты достоин большего. Если хочешь, можем править вдвоем. Разделим сферы влияния, чтобы никто нам не мешал. Перед таким союзом никто не устоит. Ваше Величество, если у вас все, я пойду. Да, у меня все. Император подозрительно быстро согласился, словно задавал вопросы для галочки, а не всерьез. Не дожидаясь очередного предложения, Я вышел на улицу. Быть карателем в руках государя или цепным псом мне совсем не хотелось. Вечный страж выступает за справедливость и не может служить кому-то. Да и на роль императора я не гожусь. Шилов ждал меня у входа. Оружие и артефакт получишь уже на выезде из комплекса. Мы вызвали тебе такси, чтобы не идти пешком. Можешь не волноваться, дорога за наш счет. Буквально через минуту у входа припарковалась новенькая «Волга». кивнул полковнику и сел на переднее сиденье рядом с водителем как прошла беседа тут же поинтересовался мужчина стоило машине отъехать от дворца с кем повернулся к водителю и отметил что его лицо поразительно кого то мне напоминает если бы не борода и усы нет не может такого быть с императором с кем же еще вы откуда знаете что я был у него дорогой вы мой человек «Я таксую вот уже пятнадцать лет, и за это время успел убедиться, что новые лица в резиденции императора появляются только по его приглашению». «Вот оно что». Неплохо пообщались, обсудили некоторые вопросы. «Да что они там знают, те правители?» — отозвался мужчина и крепче сжал баранку. «Ну, таксистам, конечно, виднее. Каждый хоть сейчас мог бы сесть на престол и править куда лучше, верно?» говорил с нескрываемой насмешкой, но водитель понял мой намёк и заулыбался. Но вопросы действительно серьёзные. «Да знаю я ваши вопросы! Видел, как вы болтали с императором и Курчатовым!» — спокойно произнёс мужчина. В это время, не доехав до выезда буквально сотню метров, машина свернула в сторону парка, который располагался на территории императорского дворца. Куда мы едем? И как простой таксист мог видеть и знать, о чём общается с гостями император? Кажется, за рулем совсем не таксист, а какой-то бойкий журналист, который пробрался в императорскую резиденцию и хочет сотворить очередную сенсацию. Вот только мне кажется, что парень перегибает. За такое можно и с работы вылететь, и в ссылку отправиться. Нет, я совершенно не волновался. В любой момент я могу переместиться подальше отсюда, а там уже выставлю энергетические щиты и разберусь с этим психом. Хотя лучше сделать это за пределами императорского дворца. Водитель остановился у самого парка. Дальше не позволяло проехать невысокое, но крепкое ограждение. Мужчина стянул с головы парик и снял усы, а я узнал в нем императора. «Тебе не показалось странным, что обычному человеку с улицы так легко позволяют встретиться с императором?» «Да, ты очень важен. Сделал большое дело». Но служба безопасности будет полными идиотами, если устроит встречу главы государства с человеком, который умеет перемещаться, делать то, что не по силам другим, пережил три покушения и за последнюю неделю уничтожил с дюжину убийц. С тобой общался специально озвученный двойник. А это не странно, Ваше Величество? Этот маскарад. Я или кто-то другой на моем месте может убить вас, и никто не придет на помощь. Или это тоже двойник? «Нет, я настоящий император. Захотелось посмотреть на тебя лично. Знаешь, роль императора накладывает свои ограничения, но в этом есть и свои плюсы. Например, никто не догадается, что таксист, сидящий за рулем Волги, может быть человеком, от которого зависит судьба всего государства. Прогуляемся?» Не дожидаясь моего ответа, император вышел из машины, а мне не оставалось ничего иного, как последовать за ним. Мы вошли на территорию парка, где было совершенно безлюдно, лишь вдалеке играли дети обслуживающего персонала. Но я знал, что эта тишина обманчива. Однозначно где-то рядом находятся имперские стражи, а на крыше дворца сидят снайперы, которые не дадут мне даже чихнуть. Ты этого не сделаешь по многим причинам. Во-первых, тебе это невыгодно, нет мотива. Серьезно, потеря Аркана недостаточно веская причина для убийства императора. Будет тебе твой аркан, недаром мой двойник тебе это пообещал. С моего, кстати, позволения. Правда, наемников мы оттуда уберем, а в остальном занимайся, но сперва помоги решить проблему с воронками. А если ты все-таки попытаешься на меня напасть, я тебе скажу, что не зря развивал свой дар. Я магистр пятого листа, а это значит, что сильнее меня лишь дюжина человек во всей империи. А как же эффект неожиданности? Пусть вы можете создать крепкий энергетический щит, который мне не пробить даже с дюжины попыток, но на его создание нужно время. Секунды, которые решают многое. Для этого у меня есть китиш. Император расстегнул пуговицу на рубахе и показал висевший на шее амулет. Кстати, у тебя есть такой же. Сейчас он лежит у моих ребят, и мне очень хотелось бы узнать, как он попал в твои руки. Дом Кузьмина. Троицкий с двумя телохранителями наведался к командиру отряда Аркана и убил его. Только потому что Кузьмин дважды провалился в попытке убить меня. Хотя я подозреваю, что Николай хотел замести следы. В разговоре он упомянул, что обращался к Кузьмину за помощью и прежде. Мы схватились с Троицким, и этот амулет можно назвать моим трофеем. Вот видишь, командиры Аркана давно участвовали в преступлениях. Я знал это, потому взял аркан под свой контроль, максимально безболезненно. Не буду же я арестовывать всех семерых директоров. Это вызовет ненужный резонанс в обществе. Нет, я подмял компанию под себя и запустил внутреннее расследование. Пять командиров удалось арестовать, один еще в бегах, двое мертвы. — Вы активно работаете. — Еще бы! — император улыбнулся, услышав от меня похвалу. — Что насчет Китти же? Пусть остается у тебя. «Думаю, он тебе здорово пригодится в воронках. Таких вещей по всей империи не особо много. Почти все находятся на учете и стоят немыслимых денег, потому что секрет изготовления бережно хранится, а кому попало, кити же не выдают. Я хочу, чтобы ты был моей дланью, Кирилл. А если быть точнее, карающей дланью империи, которая будет разить мглу. А вот от этой роли не откажусь и непременно запрошу все, что мне потребуется». «Кстати, не хочу, чтобы между нами были какие-то разногласия. Первое покушение на Кирилла Арканова было инициировано моим особым отделом. Конечно, эти люди получили по шапке, потому как погорячились. Когда я хотел разрушить планы Виктора Арканова, я подразумевал более гуманные методы. Но косвенно вина за смерть Кирилла лежит на мне. Не уследил». Внутри что-то оборвалось, я едва удержал себя в руках. Безумное желание упасть на колени, обхватить голову руками и выть от безысходности завладело мной всего на мгновение. Я понимаю Кирилла, это его эмоции, но поддаваться унынию не собираюсь. Надеюсь, больше никаких распоряжений касательно моей жизни не поступало? Увы, поступали. Мои ребята следили за тобой и в какой-то момент приняли решение, что ты слишком опасен. К счастью, агент не спешил выполнять приказ, и ты стоишь передо мной. Все, больше я тебе ничего не скажу. Просто знай, что я тебе полностью доверяю. Но в случае, если ты, как твой отец, будешь представлять угрозу стране или обществу, агенты примут меры. Буду иметь в виду. Знаешь, я не часто так поступаю. Играю роль таксиста, чтобы поговорить с человеком с глазу на глаз. Немногие заслуживают особого внимания. «Но ты отдельный случай. Не подведи. Будешь работать с нами через Шилова». «А нельзя кого более сговорчивого? Без обид, но он слишком консервативный тип». Император заулыбался, но отрицательно покачал головой. «Вы сработаетесь, уверен. Просто Петр Романович иногда перегибает палку и слишком категоричен в некоторых вопросах. В любом случае, более профессионального человека для тебя мне не найти». Если все сказанное тобой в зале для аудиенции правда, речь идет уже не о судьбе государства, а о будущем всего мира. Ты нужен нам, Айверс.